Издательство Бамбора, Океан книг. Елена Легран. Разгадай код художника. Новый взгляд на известные шедевры. Вводное слово автора. Для чего вам эта аудиокнига? Зачем художнику зашифровывать свою картину? Не проще ли сказать все просто и ясно? Тогда он может быть уверен, что зрители его точно поймут. А не это ли высшее счастье художника — быть понятым? Согласитесь, подобный вопрос не раз возникал у вас при чтении книг, рассказывающих о том, что хотел сказать художник, и какие тайные смыслы скрываются в шедеврах мировой живописи. Ваш недоуменный вопрос абсолютно оправдан, и у меня есть на него ответ. Звучит он так. Художник ничего не зашифровывает. Он-то как раз говорит с нами простым и ясным языком, языком изобразительного искусства, ведь другого языка в его распоряжении нет. Проблема в том, что мы не всегда владеем этим языком. А порой нам не хватает словарного запаса, чтобы понять замысел автора картины. Язык живописи весьма своеобразен. С одной стороны, он интернационален, что позволяет художнику разговаривать с нами зрителями без посредников. С другой, язык этот требует от созерцателя некоторых знаний, и список их довольно внушителен. Требуется знание истории, владение основами мифологии и религии. Необходимо также иметь представление о широких философских течениях, оказывавших влияние на общество в ту или иную эпоху, и быть в курсе содержания мировых шедевров литературы, а также немного понимать символические значения предметов, цветов и чисел, не говоря уже об особенностях того или иного живописного жанра и технической информации о законах живописи. Вооружившись этим набором информации, мы можем взглянуть на мир глазами художников и проникнуть в замыслы произведений изобразительного искусства. Открытия, что ждут нас на пути постижения этих замыслов, столь восхитительны, что ни одна минута, проведенная за приобретением необходимых знаний, не покажется потерянной. Если же у вас нет досуга или настроения овладевать столь широкой палитрой новой информации, а стремление заглянуть внутрь картины и постичь замысел ее автора велико, то эта аудиокнига создана специально для вас. А мне остается лишь искренне порадоваться тому, что вы и эта книга встретились. Надеюсь, она станет для вас не только проводником в мир живописи, но и хорошим другом, с которым приятно проводить время.